Глава четырнадцатая. В патентном бюро. По дороге в патентное бюро Уилбери с Артуром много говорили об увиденном. «Я немало прожил на свете, но до сегодняшнего дня ничего не слышал о мини-троллях, мини-капустоголовых и других маломерках. А теперь их появляется все больше. Эдак не знаю, до чего дойдем. Хотя, с другой стороны, рынок есть рынок». И если на них спрос, почему им не появляться? Появились же во Франции мини-пудели. Так рассуждал Уилбери. А Артур слушал и иногда произносил что-нибудь вроде «Я ничего не понимаю, сэр. Кто они все такие и что вообще происходит здесь наверху? Под землей мне намного понятней». И был он напуган и печален, наш Артур. — Согласен, — продолжал уилбер Многое у нас на Земле странное и непонятно. Однако надо разбираться, пытаться. — Думаете, ваша знакомая Марджори сумеет помочь? — Надеюсь. Конечно, она не волшебница, но про многое в нашем городе знает. Особенно про то, что связано с техникой, с изобретениями. Да — Да-да, не удивляйся, Артур. Она очень способная женщина. У нее от природы склонность к механике она такое может выдумать что другому и не приснится и крылья тоже как дедушка твои крылья она поможет найти я уверен или новые сделают не горюй а вы тоже умеете изобретать сэр нет ар я всего навсего юрист адвокат э «Марджори была раньше моим секретарем и особенно хорошо разбиралась в делах, связанных с изобретениями, с патентами на них. Там ведь я уже говорил тебе, такое творится. Воруют друг у друга, судятся, стараются кого-то обмануть, подкупить. Я хочу обратно к дедушке», — сказал Артур, и в голосе у него были слезы. Уилбери положил руку ему на плечо. «Не унывай». Под землю наверняка есть и другие пути, не только через люки. Да, дедушка говорил. Он рассказывал, что подземная жизнь есть не только в нашем городе, но и в других местах. И те, кто живет под, под землей, связанных ходами и туннелями, значит, должны быть и другие входы и выходы. Верно? Верно, Артур. Но где? Дедушка говорил только, что в этих ходах очень опасно. Там много скоростных барсуков. Они жутко кусачие. Дедушки, когда он был моложе, откусили палец. А еще кто там может быть в тех туннелях, кроме барсуков? Еще сейчас вспомню. Кажется, кролики, крольчихи. Только они так боятся барсуков, что все время прячутся. Их подземные туннели, дедушка говорил, никому не найти. И входы тоже. Небо затянулось тучами. Заморосил дождь. Они продолжали путь в грустном молчании, пока Уилбери не указал на один из переулков. Сюда. Уже недалеко. Они свернули за угол и оказались перед патентным бюро. Красивым зданием с колоннами, к дубовым дверям которого тянулась длинная очередь. И чего только не было в руках и у ног людей, стоящих в этой очереди. Но увидеть все это было совершенно невозможно так как оно было тщательно завернуто, застегнуто, упаковано, скрыто от посторонних глаз, чтобы никто ни у кого не сумел выкрасть или позаимствовать ни одного расчета, ни одного чертежа, ни одной идеи, ни одной формулы. Уилбери и Артур, под беспокойными и неприязненными взглядами собравшихся, поднялись по ступенькам, вошли в огромный холл, где тоже было много людей, и по краям которого стояли большие брезентовые палатки под номерами. К каждой из них очередь из еще более нервных и встревоженных людей. В палатках время от времени вспыхивал свет. Оттуда раздавались гудения, бряканье, скрежет. «В них, — объяснил вилбери желающие демонстрируют свои изобретения». Они шли дальше. И возле входа на второй этаж Артур увидел группу суетливых и развязных людей, при виде которых Уилбери, к его удивлению, не удержался от довольно громких оскорбительных восклицаний типа «Подлецы! Обманщики! По-прежнему они здесь, эти негодяи!» «Кого вы так ругаете, сэр?» — осторожно спросил Артур. «Этих стервятников что около лестницы?» Уилбери ткнул пальцем в их сторону и заговорил еще громче. Сборище мошенников-шарлатанов надувал. Они за бесценок скупают изобретения у несведущих людей, обещают помощь в получении патента и обжуливают. У них нет ни чести, ни совести. Вот и сейчас стоят здесь и ждут очередную жертву. Не верьте им, гоните в шею, не подписывайте с ними никаких договоров, не давайте им деньги под их лживые обещания». Его голос разносился по всему залу. Те, кого он обличал, начали потихоньку расходиться, прятались за колоннами позади палаток. К еще большему удивлению Артура, Уилбери распалился до такой степени, что выхватил из своего мешка большую репу и запустил в спину последнего из тех, для кого он не пожалел стольких ругательных слов. Бегство этих людей было одобрено аплодисментами многих находящихся в зале изобретателей и кандидатов на это звание. Уилбери удовлетворенно потер руки. «Прекрасно!» — сказал он, переводя дыхание, и добавил. «Когда я был юристом, мне доставляло особое удовольствие выигрывать в судах дела против этой нечисти. Если когда-нибудь я вернусь к адвокатской практике...» то исключительно ради того, чтобы еще повоевать с этой мразью». Видя, что Артур так и не понял причину его бурного негодования, Уилбери уже гораздо спокойнее проговорил. А теперь на поиски Марджери. Он огляделся, быстрыми шагами подошел к группе людей, стоящих в очереди к палатке, и спросил, «Кто-нибудь знает, кто такая Марджери и где ее искать, джентльмены?» Сразу несколько рук указали в сторону балкона на втором этаже, и они с Артуром поспешили туда. Обстановка на балконе напоминала странный привал путешественников где-нибудь в степи или в лесу. Впрочем, Артур не знал ни того, ни другого. Он просто увидел диковинную картину. Большой письменный стол, на нем чернильница, перо, лампа, толстая книга, а рядом разбита палатка, возле которой керосиновая плитка с чайником, тут же кружка... И перед входом в палатку, в шезлонге с книжкой в руках, немолодая женщина с страдальческим выражением лица. Уилбери осторожно кашлянул. Женщина подняла голову. — Добрый день, Марджори, — сказал он. — Я пришел с моим юным другом Артуром. Как поживаете? Женщина отложила книгу, это были какие-то математические таблицы, и ответила. — — Не очень хорошо, мистер Ниббл. Вынуждена торчать здесь уже не первый месяц и по-прежнему. Она перебила сама себя, протянула руку Артуру и сказала. — Прошу прощения. Рада вас видеть, молодой человек. Рассказывайте, что вас привело ко мне? — Нет уж, — возразил вилбери сначала поведайте о своих бедах. Марджери не стала ломаться и рассказала, что три месяца назад явилась сюда, в патентное бюро, Со своим новым изобретением благополучно прошла проверку на первом этаже в одной из палаток, и ее направили на второй этаж к некоему Эдварду Трауту, который взял у нее изобретение для проверки, как он выразился, на подлинность. Это ее немного удивило, но он сказал, что теперь все стало строже, и ему поступило такое указание. — И вы отдали! — воскликнул Уилбери. Марджери опустила голову. Сама не знаю, как могла так опростоволоситься. Он поклялся, что вернет на следующий день и исчез. Как? Совсем? Да, его не нашли до сих пор. И моего изобретения тоже. У меня осталась только его расписка в том, что он получил мой аппарат. Но в ней, конечно, нет ни чертежа, ни описания. И даже если он находится сейчас где-то у них в бюро или валяется на складе, и Я найду его, все равно не смогу доказать, что он мой. Но я не уйду, пока они не вернут его мне. — Это ужасно, Марджери! — вскричал Уилбери. — Как вы здесь выживаете, бедняга? Мне немного помогают другие изобретатели, но, конечно, я не собираюсь провести тут остаток жизни. Больше всего меня беспокоит, что этот варюга чиновник мог совсем удрать с моим изобретением, Тогда дело вообще может обернуться очень плохо, потому что...» Она замолчала. «Договаривайте», — попросил Уилбери, — «вы хотите сказать, в чем заключается изобретение?» Марджерин настороженно огляделась и прошептала. «Я знаю, что могу доверять вам, мистер Ниббл». Однако в данном случае будет лучше, если никто до поры до времени не услышит, что оно такое. Хотите сказать, оно из тех, за которыми могут охотиться другие с дурными целями? Да, да, мистер Ниббл, скажу без похвальбы, оно просто фантастика. Я работала над ним без устари последние два года, но в злодейских руках оно может быть опасным. «Очень опасным, поверьте мне!» Она в отчаянии закрыла лицо руками. Уилбери ласково отвел ее руку. «Не отчаивайтесь, Марджори», — сказал он. «И на нашей улице будет праздник. Что-нибудь придумаем. А пока...» Он достал из сумки еще не совсем остывшие пирожки. «Пока поешьте вот эту вкуснятину. Я же удалюсь, чтобы перемолвиться несколькими словами с мистером Льюисом Траутом». Он здесь, как вы знаете, большой начальник. — Да, знаю, — безнадежным тоном сказала Марджери. — Он отец того, кто украл мой аппарат. Меня к нему и близко не подпускают все его сотрудники. — Думаю, мне удастся увидеть его, Марджери, особенно если напомню о некоторых судебных делах с его участием, которые мне приходилось вести в прошлые годы. С этими словами Уилбери направился к одной из самых шикарных дверей из тех, что выходили на балкон. Марджери проводила его взглядом и посмотрела на пироги. «Ух ты!» — произнесла она и, обратясь к Артуру, спросила, «А с чем они? Не знаешь?» После первого пирожка она заметно повеселела и предложила Артуру принять участие в еде, отчего тот не отказался, а вскоре прибавил к быстро исчезающим пирогам небольшой тортик он осознал вдруг с некоторым удивлением что по существу чуть ли не первый раз в жизни слышит женский голос и нормально разговаривает с женщиной та которая ругала его и грозила палкой не в счет их мирное застолье прервал приход уилбери лицо у него было гневным он тяжело дышал я же говорила мистер нибел сказала марджерре что вас не допустят к шефу так и случилось «Складывайте свои вещи, Марджори», — проговорил тот, не отвечая на вопрос. Льюи Страут на днях ушел с работы и собирается открыть новое дело совместно с сыном Эдвардом. «Который украл мое изобретение», — воскликнула она в ярости. «Теперь я понимаю». «Это еще требуется доказать», — сказал Уилбери. «Но, похоже, так оно и есть». «Что же мне делать?» — жалобно проговорила Марджори. «Оставаться здесь и ждать у моря погоды или броситься за траутами, чтобы вырвать у них то, чего быть может, у них нет?» «Вопрос трудный», — ответил вилбери «Тем более, что я не знаю, в чем заключается ваше изобретение, но в любом случае здесь вы ничего не добьетесь. Поэтому предлагаю еще раз собирайтесь и пойдемте с нами. Вам может понадобиться наша помощь, нам нужна ваша. По дороге все объясню». Они еще не знали какой удар их ждет по возвращении обратно